Глава 20. Неотлучное пребывание в мечети в Рамадан и Исламу чуждо монашество и пожизненное отрешение от мира в монастырях. Вместо этого предписано временное отрешение предполагающее пребывание в определенном месте в определенное время, чтобы приучить душу быть покорной, постоянно помнить о том, что Аллах всегда наблюдает за нами, приучить человека размышлять и требовать отчет собственной души. Это и которому в шариате дано такое определение «Неотлучное пребывание в мечети с намерением приблизиться к Аллаху». Анна Вави. Дух неотлучного пребывания в мечети – это освобождение сердца для Аллаха, сопровождаемое горячими и искренними мольбами о прощении и столь же искренним стремлением снискать его довольство. А та, да помилует его Аллах, сказал, «Тот, кто неотлучно пребывает в мечети, мутакив, подобен просителю, у которого есть дело к влиятельному, высокопоставленному человеку, и он сидит возле его дверей и говорит, «Я не уйду, пока он не удовлетворит мою просьбу». Этот человек сидит в доме Аллаха и говорит, «Я не уйду отсюда, пока он не простит меня». Вазаиф Рамадан. В этом виде поклонения заключен такой же смысл, как и в соблюдении поста. Итикаф совершенствует и облагораживает сердце и дарует богобоязненность. Поэтому неотлучное пребывание в мечети предполагает отстранение от людей с целью остаться наедине с Всевышним. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, желая совершить итикаф, велел поставить ему в мечети палатку, в которой он и находился во время своего итикафа, оставаясь наедине со своим Господом. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, неотлучно пребывал в мечети в последние десять дней Рамадана и оставила ему палатку. Он совершал утреннюю молитву, после чего входил в нее. Аль-Бухари. Одна из функций домов Аллаха – принимать тех, кто желает отстраниться на время от людей и побыть наедине с Аллахом. Всевышний сказал, отдавая веление Ибрахиму и Исмаилю, миром обоим, «Мы повелели Ибрахиму Аврааму и Исмаилю Измаилу очистить мой дом Кабу для совершающих обход, пребывающих, кланяющихся и падающих ниц». Сура 2, аят 125. Неотлучное пребывание в мечети – обычай посланников, начиная с отца пророков Ибрахима, мир ему, и заканчивая печатью пророков Мухаммадом, Да благословитого Аллах и приветствует». Пророк, до да благословитого Аллаха и приветствует, выбирал для этого благословенного поклонения самые благословенные ночи — ночи последней декады Рамадана. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала. «Посланник Аллаха, до да благословитого Аллаха и приветствует, неотлучно пребывал в мечети в последние 10 дней Рамадана до тех пор, пока Аллах не успокоил его, и его жены делали это после его кончины. Аль-Бухари. Ибо Нахмат, да помилует его Аллах, считал, что неотлучно пребывающему в мечети нежелательно разговаривать с людьми и находиться в их обществе, ни ради обучения полезному знанию, ни ради чтения Корана. Лучше ему оставаться наедине с самим собой, полностью освобождаясь для тайной беседы со своим Господом и обращения к Нему с мольбами. «Вазаиф Рамадан». А вот что сказал шейх Ислам ибн Аль-Каим, да помилует его Аллах, о духе Итикафа. Я приведу его слова полностью, потому что они заменяют собой десятки страниц, написанных об этом великом обряде поклонения, который оживляет дух того, кто оживляет его дух. Он сказал, «Благочестие сердца и его шествие к Всевышнему Аллаху прямым путем имеет место тогда, когда сердце это целиком устремлено к Аллаху. Если же оно растеряно и устремляется в разные стороны, собрать его может только устремление к Аллаху. А обилие еды, питья, чрезмерное общение с людьми и многословие, а также слишком продолжительный сон только добавляют сердцу растрепанности, несобранности». Все это отвлекает его от шествия к Всевышнему Аллаху или задерживает его, или останавливает совсем. «И могущественный и милосердный Аллах по милости своей предписал своим рабам пост, который лишает их этого изобилия пищи и питья, и освобождает их сердца от страстей, которые становятся препятствиями на их пути к Всевышнему Аллаху». Причем Всевышний предписал пост именно в таком виде, чтобы он приносил пользу рабам Аллаха, как в этом мире, так и в мире вечном, и не вредил ему и не ущемлял его интересы в этом мире. И он предписал ему неотлучное пребывание в мечети, цель и дух которого — обращение всем сердцем к Всевышнему Аллаху, собранность сердца для Него и пребывание наедине с Ним. При этом человек не отвлекается на сотворенное, посвящая все свое время одному лишь Аллаху, и единственной заботой его сердца становится поминание его, а также любовь и стремление к нему. Он думает только об Аллахе, и его размышления превращаются в поминание Всевышнего. Он думает о том, как снискать его довольство и приблизиться к нему, и все чувства человека при этом устремляются к Аллаху, а не к его творениям. Все это – подготавливает верующего к тому, что в день одиночества в могилах Аллах станет для него единственным близким. Больше у него никого не будет, и ему некому будет радоваться, кроме него. Это величайшее предназначение неотлучного пребывания в мечети. Ибн Аль-Каим. Разрыв связей с творениями Всевышнего на несколько дней и ночей, сопровождаемый пребыванием в одном из домов Аллаха, пробуждает в человеке дух искренности по отношению к себе и заставляет его заглянуть в самого себя. Этот дух вынуждает его спрашивать отчета собственной души прежде, чем его подвергнут расчету, и при этом он всегда помнит о том, что Аллах видит его. Разумный человек готовится к тому, что будет после смерти, а истинная слабость – в следовании души своим страстям. Умар ибн Аль-Хаттаб, да помилует его Аллах, сказал, «Спрашивайте отчета с души своей прежде, чем вы будете подвергнуты расчету, и украшайте себя для великого представления дел, ибо поистине будет облегчен расчет того, кто подвергал расчету душу свою в этом мире» от Термези. «Совершая и тикав, вы, дорогой брат постящийся, оживляете сунну, которая забыта и заброшена уже давно». Имам Аз-Зухри, да помилует его Аллах, сказал, «Остается только удивляться поведению мусульман. Они оставили неотлучное пребывание в мечети, при том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не оставлял его с тех пор, как прибыл в Медину, до тех пор, пока его не забрал Всевышний Аллах. Имам Аз-Зухри. «В мечети, где вы совершаете эти каф, должны проводиться коллективные и пятничные молитвы, чтобы вы могли совершать их со всеми, ведь неотлучно пребывающему в мечети запрещено покидать ее за исключением тех случаев, когда речь идет об удовлетворении естественных человеческих потребностей. И лучше всего выбрать мечеть, в которой вы никого не знаете» и в которой никто не знает вас. Так ваше намерение будет более искренним. У вас будет больше времени, и вас не будет отвлекать общение с родственниками и друзьями, с которыми вы и так постоянно общаетесь в течение года. Итикаф – это сунна в последние 10 дней Рамадана, однако он не обязательно должен продолжаться 10 дней. Это могут быть несколько дней или даже часов. Таково мнение ученых. В Рамадан человек, неотлучно пребывающий в мечети, выполняет много различных обрядов поклонения. Он совершает все молитвы вместе с общиной и при этом находит достаточно времени, чтобы читать Коран, поминать Аллаха в ожидании обязательных молитв, расходовать средства на благие цели, кормить людей и говорить благие слова, а также для ночных молитв. А если человек совершает итикав в заповедной мечети в Мекке, он имеет возможность совершить еще и умру, вознаграждение за которую будет равняться вознаграждению за совершение хаджа. Иными словами, это поклонение объединяет в себе множество других видов поклонения. Кроме того, человек, неотлучно пребывающий в мечети, воспринимает праздник разговения совсем по-другому. В этот день он выходит к своей семье и жене, если он женат, после того, как по причине итикафа не имел возможности быть с ней. Женщина также имеет право совершать итикаф отдельно от мужа, при наличии необходимых условий. Она должна иметь возможность укрыться от посторонних глаз. Ей должна быть обеспечена безопасность. Она должна находиться недалеко от близкого родственника, махрам, и она должна получить разрешение мужа. Некоторые жены пророка, до да благословитого Аллаха приветствует, совершали этикаф, пребывая в мечети недалеко от него. Но однажды Аиша спросила у него разрешение совершить этикаф, и он разрешил ей. Потом спросила разрешение хафса, и ей было разрешено. Потом разрешение спросила Зенаб. В итоге вокруг палатки пророка, до да благословитого Аллаха приветствует, появились и еще три палатки, принадлежавшие его женам. Тогда он сказал, «К благочестию ли стремятся они?» Аль-Бухари. Ему не понравилось, что они находятся рядом с ним так, словно он дома, или что они отвлекли его от итикафа. И он отказался от неотлучного пребывания в мечети в этом месяце и совершал его в течение 10 дней в Шаввале. Фатх Аль-Бари. Эта история указывает на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, старался избежать лишнего общения с людьми и их общества во время этикафа, не делал ничего напоказ и не смешивал то, что связано с миром вечным, с тем, что связано с миром этим. Господь наш, прими от нас, о милосердный, о любящий, и сделай нас одними из тех, чья покорность и текав и молитвы будут приняты. Amin.